Холорд, между тем, увлеченно работал, кладя маски в характерной для него и восхищавшей столь многих напористой манере, но в то же время с тем изяществом и изысканной утонченностью, которые всегда являлись, по крайней мере, в искусстве принадлежностью подлинного таланта. Он совершенно не замечал затянувшегося молчания. «Безил, я больше не в силах стоять!» — воскликнул вдруг Дурян. «Я хочу выйти в сад и посидеть на свежем воздухе. Здесь просто невозможно дышать». «Простите, мой друг, когда я работаю я обо всем забываю, а вы, между прочим, сегодня позируете как никогда хорошо. Почти ни разу не шевельнулись. Мне, наконец, удалось поймать то выражение, которое я так долго искал. Эти полураскрытые губы этот блеск в глазах. Не знаю, что вам такого наговорил Гарри, но ему каким-то чудом удалось вызвать на вашем лице это замечательное выражение. Небось, сделал вам комплименты, но не верьте ни единому его слову. Нет, никаких комплиментов сэр Генри мне не делал, возможно, именно поэтому я не поверил ни единому его слову. «Вы ведь отлично знаете, что поверили всему мною сказанному», — проговорил лорд Генри, глядя на Дориана своими томными, мечтательными глазами. «Пожалуй, я тоже выйду в сад, в студии невыносимо душно. Безил, пусть нам вынесут туда попить что-нибудь охлажденное со льдом, и желательно, чтобы там плавало по клубничке». «Хорошо, Гарри, нажми-ка на звонок рядом с собой». И когда явится Паркер, я ему все это закажу. К вам я присоединюсь попозже, мне еще нужно немного подработать фон. Только не слишком задерживай Дориана, мне сегодня на редкость хорошо пишется. Портрет этот обещает стать моим шедевром, да и сейчас он уже почти шедевр.